Глава двадцать девятая. Тем временем Мартин остался на палубе почти в полном одиночестве. Уже наступил октябрь, и здесь было довольно свежо. Все остальные пассажиры из его спасательной группы поспешили снова покинуть место сбора у пункта обучения подводному плаванию после того, как незадолго до окончания занятий, на которых отрабатывались действия при кораблекрушении, небо затянулось плотными серыми облаками, из них сейчас же пошел противный моросящий дождь, от которого сразу промокла вся одежда. Но Мартина это нисколько не волновала. У него не было причёски, о которой следовало беспокоиться, на нём была такая одежда, которую уже давно пора было стирать, а простуда при его теперешнем состоянии могла бы даже считаться выздоровлением. Ему было плохо, что объяснялось не только усталостью и волнением моря, которое настоящему морскому волку, возможно, показалось бы не более чем бульканием в вихревой вани для водолечения. Мартин чувствовал, что приближалось время, когда ему придётся обратиться в корабельную аптеку за вомиксом. Словно по веною телепатическому приказу к перилам подошла Елена Бек и остановилась около него. Её прозрачная, водонепроницаемая накидка с капюшоном и униформа была более подходящей одеждой для такой погоды, чем его куртка. В одной руке она держала спасательный жилет, а в другой чёрный медицинский чемоданчик, который в её тонких руках казался грубым. Вот вы где, сказала она, устремив взгляд вдаль. Все пассажиры, ожидавшие получить во время трансатлантического рейса незабываемое впечатление от исполинского величия океана, уже сейчас поняли, что их ожидания полностью оправдались. Куда ни посмотришь, повсюду была только вода и ничего больше: ни клочка суши, ни одного другого судна, только бесконечные чёрно-синие, бурные океанские просторы. Если бы поверхность Луны была покрыта водой, она бы выглядела точно так же, подумал Мартин. Многие видели в океане символ вечности и мощи природы. Он же видел в этих волнах лишь сырую могилу. Я пыталась дозвониться до вас, но ваш телефон был выключен, сказала Елена. Мартин вытащил из кармана свой мобильник, взглянул на дисплей и сразу понял, в чём было дело. Верно, из-за того, что был включён режим записи речи. он переключил свой телефон на этот режим для того, чтобы во время так называемого разговора с анук ему не могли помешать входящие звонки однако при этом нельзя было заблокировать международный сигнал сбора на занятия по отработке действий при кораблекрушении семь коротких и один длинный гудок Не позднее, чем через 24 часа пребывания на борту лайнера каждый пассажир был обязан принять участие в подобных мероприятиях, чтобы знать, как пользоваться спасательным жилетом и где находятся спасательные шлюпки. Даже если в других вопросах капитан и не придавал большого значения соблюдению норм морского права, то этого предписания он придерживался строго. Мартин снова переключил свой мобильник на приём входящих звонков и смахнул капли дождя с лица. Вслед за выглядевшей расстроенной юной парочкой, которая, видимо, представляла себе начало своего сказочного путешествия несколько более радужным, мимо них проследовала двухместная детская коляска со спящими детьми. И Елена подождала, пока все отошли достаточно далеко и не могли её слышать, и поставила свой медицинский чемоданчик на металлический столик, находившийся под тентом. Инструкторы по подводному плаванию проводили там свои водные занятия с начинающими ныряльщиками, прежде чем тем разрешалось прыгнуть в бассейн с маской и аквалангом. Как я слышала, у вас состоялся довольно оживлённый разговор с моим женихом. Я должна передать вам это. Елена открыла чемоданчик и достала из него гибкий магнитный диск без защитного конверта. Это компакт-диск со списком пассажиров за последние 5 лет. Предоставила она его вопрос. Кроме того, распределение находившегося на борту обслуживающего персонала на всех маршрутах, на которых обнаруживался 23-й пассажир. Что мне с этим делать? Я тоже спросил об этом Даниэле. Он ответил, что будет очень удивлён, если вы ещё не начали своё расследование. На этом диске вы найдёте также горизонтальные проекции схемы палуб Султана, газетные статьи и пресс-релизы обо всех известных случаях исчезновения людей во время круизов, а также перекрёстное сопоставление с другими судами». У Мартина буквально зачесались руки, когда он схватил компакт-диск с бесценной информацией. "Я хочу вам сказать, что все эти документы, которые Даниэль собрал за последние месяцы, являются доказательством его доброй воли. Кроме того, в этот момент зазвенело оба мобильника. Оба, сотовый Мартина и докторши. Они удивлённо посмотрели друг на друга и одновременно сунули руки в карманы своих брюк. Проклятье! Вас кликнула докторша и оставила Мартина, не имевшего понятия, кому принадлежит длинный номер на дисплее его мобильника, одного на палубе. "Куда же вы?" крикнул он вдогонку Елене, которая на секунду задержалась перед дверью, открывающейся в обе стороны и ведущей во внутренние помещения судна. Елена обернулась. "Это внук", сказала она. "Мы и подключили её сигнальную кнопку и к вашему мобильному телефону, доктор Шварц." 5 минут спустя в третий раз за этот день Мартин вышел из шлюза с остальными стенами, двинулся в сторону адской кухни, пересек вестибюль карантинного отсека и увидел, как Елена Бек вставляет свой электронный ключ в считывающее устройство. Входя в палату, он ещё думал, что это была ложная тревога, но уже в следующую секунду он поразился, откуда здесь взялось столько крови на кровати Анук, на её теле повсюду.